Глава первая. По-хорошему летела я всего секунду, от силы две. Но за это время успела понять несколько весьма и весьма важных вещей. А именно, я жива, потому что у меня дико болит спина, но жить мне осталось недолго, потому что клыкастые морды вон тех двоих мордоворотов не сияют дружелюбием, а дубинки формата молотка столом намекают на то, что и намерения у них соответствующие. Пока я думала, как собрать свои конечности в кучу и продолжить бежать дальше, конечности решили иначе. Мгновенная группировка, и вот я уже на ногах. Ещё секунда. В каждой руке появляются интересные штуки, которые мне что-то напоминают. Но я не успеваю сообразить, что, как эти самые колюще-режущие штуки оказываются в незащищённых шеях противника. Всё. О, хм. это я? Шаг назад, и монстры падают именно туда, где я только что стояла. Вот так погружение в нереальную реальность. Хм, кто ещё? Рука на автомате тянется за новым оружием, которое, я точно знаю, находится в одном из кармашков на лопатке. На лопатке? Потом. Всё. Больше нет никого. А кто был? Друид? Западай меня упырь. А вот теперь можно и поорать. Я в игре. Я в этой упыревой игре. Но как? Или я всё-таки вырубилась и тупо ловлю глюки? хм. А больно-то по-настоящему. А кто я? О, интересно, что бы на это сказал дедушка Фрейд. Поздравляю тебя, Яна. Ты мужчина. Естественно, первым делом я проверила наличие груди. Какая-никакая, но она у меня имелась. Раньше. Теперь нет. Ниже даже не хочу лазить. Как-нибудь потом. На днях, может быть. А мобы тут обновляются? Нет. Не хочу проверять. «С двумя-то я справилась, но вот с положенной храму дюжиной едва ли. А значит, пора делать ноги, пока они у меня ещё есть. А перед этим... А перед этим доделаю-ка я своё чёрное дело. Я убийца, и я и вор. И сантехник, и вахтер. Силёнок-то хватит». Цыкнув на проснувшуюся не к месту жадность, профессионально обшмонала бывших напарников, попутно пнув друида и покачав головой над покромсанным фарш-орком. «Жаль парнягу, действительно жаль». Но кошелёк ему, я думаю, уже не нужен. А мне ещё мир обживать. Возродись в лучшем теле, брат. Пара секунд молчания над телом зелёного, его вот рюкзак за спину, рюкзак в правую руку, в левую. Упру, не упру? Упру. Своя ноша не тянет. К тому же, если я правильно помню, путь наверх не так уж и долг. И правда, два поворота, три лестницы. Так, у меня гости. Неужели ещё одна команда? А нет, наш транспорт. Только... Оу, вот так западло. А вот этого в игре не было. В игре у нас были лошади, точнее их более или менее подобие. Эти же коняшки вовсе не коняшки. Когти, во, зубы, во, и полосатые, как зебры. Что называется, пипец пипешный. Я куда упырь всех задири попала? Если это рай, то весьма оригинальный. Если это ад, то как-то не хватает огоньку. А если это новая жизнь, подаренная мне, непонятно за какие заслуги. «Ладно, разберёмся, если выживем». Решив отключить разум до поры до времени и положиться на инстинкты тела, позволило ему править балом. И действительно, умелые скупые движения, и вот я уже привязываю поводье двоих из трёх скакунов к ведущему. Распределяю рюкзаки по сёдлам пристежных, сама же практически не глядя, вскакиваю на первого. «Ну что, зебрёныш, валим к матери отсюда». И снова полагаясь не на разум, а на непонятное мне чутьё, Я выбрала не едва уловимую в зарослях дорогу, а практически звериную тропу, ведущую почти перпендикулярно тому пути, по которому мы, похоже, сюда прибыли. Карта, карта. Мне просто необходима карта. А ещё мне жизненно необходимо всё-таки разобраться с тем, кто я и где я. Всё остальное потом. А, чуть не забыла. Или уже пора говорить «не забыл». В общем, ещё бы по сумкам пошарить не мешает. Так сказать, провести досмотр и определиться, чем я богат. «Ага, енот, мля. Лучше бы я в этот раз бабу выбрала, эльфийку. Министреля, ее. Ар, была бы уже белокурой, длинноногой красопедкой с пятым размером груди. Других в этой игре не водилось. И ещё вопрос, прямо-таки жизненно важный вопрос. Я возрождаемая? В игре-то была такая функция. Мочат тебя, платишь пять монет серебра и возрождаешься возле ближайшего обелиска. А я? Хм. А проверять-то что-то не тянет? И играли это? По крайней мере для меня. Нам срочно нужен язык. В смысле абориген. И опять же, первым делом карта и досмотр. Кстати, едем мы уже пару часов как, и, похоже, начинает смеркаться. А в этих джунглях и днём-то непросто. А уж ночью мы точно шеи себе свернём. Хотя забираки прут. Знать бы ещё, как они называются. Идиотизм теле мужика, прось по вечерним намирным джунглям и размышляю о том, как называется мой транспорт. Ну да, с логическим мышлением у меня всегда было туго. Странно даже, что не истерю. Хотя мужики не истерят, они убивают пару-тройку неугодных, выпивают пару бочонков гномьего самогона, заваливают на ближайший сеновал по настроению либо эльфийку, либо уж совсем экстремал, то жрицу дроу. Ну и там как получится. О, чуть не забыла, ещё надо тролля побороть в рукопашной. Ну так, для настроения, чтобы скучно не было. Угу. А вот мне, похоже, и вправду бы кого-нибудь завести. Нет, не бабу и не тролля. Мне нужен проводник. Ну и, естественно, язык. Без этого, похоже, никак. Или как? Что-то мысли по кругу пошли, всё, привал. А вот и лужайка неплохая. Хотя, если можно назвать лужайкой, это... О, это не лужайка, это пятак перед пещерой практически скрыты лианами. А жилец у этой пещеры есть? Или сегодня им буду я? А вот это мы сейчас и проверим. Легко спрыгнув с зебрака, тут же потянулась к оружию. Вот это рефлексы. Ладно, потом восхищаться своими умениями буду. А пока, потянув носом, всё-таки почуяла нечто живое. Что конкретно? Мозг почему-то выдал картинку чего-то волосато невнятного, но весьма зубастого и, судя по всему, хищного. А ещё мозг выдал уверенность в том, что я справлюсь. Ну что ж, дерзай, тельца, я в тебя верю. Два полумеча, полукинжала, и вот я, крадучись на полусогнутых, пробираюсь в клуб пещера. А пещерка-то большая. Надеюсь, хищник тут один. Боль в спине хотя прошла, но я не так уж, чтобы и до конца уверена в теле. О, бинго, гризли-одиночка. И ведь правда из игры. А я уже уровнем выше. Прекрасно. Мочи, медведя. Раз, два, опа. Бит крови почему-то вызвал... Ни с чем не сравнимое удовольствие, и тело рефлекторно дёрнулось к поверженному противнику. О, неужели мне кровушки захотелось? Да нет, в принципе, я не против, раз уж так хочется. Это тело меня ещё не подводило, а значит, стоит его поощрить. Пей уж, кровососище. М -м -м. и правда вкусно. Правда, псиной отдаёт, но это ничего, даже забавно. Вот уж не думала. Хотя хорошо, что я всё-таки не вампиров персы выбрала, Дампиры хоть и сложнее в прокачке, но намного выгоднее в повседневной жизни. Не боятся солнечного света и днём почти неотличимы от человека. К тому же в наличии практически все бонусы вампиров. Сила, ловкость, скорость, регенерация жизненных сил. И что меня сейчас интересует, так это ещё и пункт о питании. Подразумевается, что я могу есть и обычную пищу, в отличие от настоящих вампиров. Проверим? Обязательно. Оттащив тушу подальше в угол, вернулась за зебраками. Вход в пещеру был достаточно высоким, чтобы они прошли без проблем, да и сама пещера позволяла всем нам разместиться, ещё и место оставалось прилично. Вот только темно. А я вижу. Ночное зрение. И в этом тоже сплошные бонусы. Ещё бы баба осталась. Хотя, может, и к лучшему. Если этот мир хоть на 50% соответствует игре, то тут правит бал жестокость. Кто успел, тот и жив. Практически стандартный мир меча и магии. Увы, я не маг так мелкие способности в активации уже готовых рун и амулетов. «По идее, я ещё и красавчик, ибо так тут было положено». Коротко хохотнула и в недоумении прислушалась к звукам своего голоса. «Если я хоть немного такой же красавчик, как мой голос, записываемся в нарциссы? А лучше бы, конечно, зеркало найти, и вообще я есть хочу. Так нам нужен огонь. А пещерка-то, похоже, непростая». Стреножев-зебраков, абсолютно пофигистски отнёсшихся к свежеубиенному гризли, прошла ещё вглубь. Хм. Вот так малый симфонический оркестр. А пещерка-то обитаемая не только хищником была. Старое костровище и свалка вещей. Ну а что? Завалил моба? Выковыривай с него денежку. Классика. Не сейчас только. Моб, надеюсь, не восстанавливаемый. Кое-какие дрова она собирала прямо в пещере благозрение позволяло и снова позволив телу действовать на одних рефлексах достал из одного рюкзака вполне современную для моего восприятия зажигалку и вот уже спустя несколько минут стала обладательницей и костра ну что будут у меня баллы за это начисляться а как же вы смогли разжечь костер плюс один к умению разжигать костер нет жаль даже и не знаю на каком я уровне ты сейчас хотя до храма я была на двадцать девятом Не то чтобы круто, но уже и не мелочь. Вот от сорокового, да, там уже реально маньяки бегают. Интересно, тут такие есть? Ладно, поживём, увидим. Хм, азебраки-то похожи. И свежатиной мясной не брезгуют. Вон как ноздрями предвкушающе раздувают. Пожалуй, стоит их и покормить, а то как бы мной подзакусить не вздумали. Подойдя к туше, задумалась, как бы лучше её разделать. Большой, причём вонять будет по-любому. Мы не сказать, чтобы в тропиках, но весьма схоже. Душная сырость ещё та. Так, задумчивая медитация над медведем. Мозг уже выдаёт картинки одну за другой. Как лучше стянуть с него шкуру, вырезать несколько внутренних органов, отдать зебракам лапы на ужин, себе же вырезать куски со спины понежнее, а остальное, пока ещё не окончательно стемнело, оттащить подальше от пещеры местным падальщикам. Других больших хищников рядом с гризли-одиночкой водиться не должно. А те же, что есть нам угрозы представлять не будут. Это в идеале. Что же имеется в реале, мы, скорее всего, узнаем уже ночью. Впрочем, спать мне не хотелось, и думаю, я найду себе занятие хотя бы на её первую половину. А пока за дело. В итоге я ещё прикидывала, какую сумку потрошить первой, а руки уже привычно разделывали тушу. Три броска и с несвойственным обычным лошадям урчанием вгрызаются в мясо. Я же вскрываю дальше. Для этого я вытащила из высокого сапога кинжал, Да я просто ходячая лавка оружия. Хм, это печень или сердце? А какая, собственно, разница? Ерунда, разберёмся при дегустации. Органы я отложила на заранее приготовленный лист местного лиана лопуха. Пара вырезок со спины, всё. Пора тащить остатки наружу. Во мне ещё и силушки безмерно. Да я крут. А, угу, нет, всё-таки крут. Руки у меня хоть и весьма изящные, но всё равно мужские. И размер ноги. Ну никак не тридцать седьмой, скорее сорок пятый. Пофигу, сапоги есть и вполне новые, да и в размер. А значит, насчёт одежды и обуви заморачиваться не стоит. Но вот помыться бы не мешало. Ладно, это завтра. Не пойду я сейчас себя местным падальщиком на сладкое предлагать. Стоило мне подойти к пещере, как с того места, куда я только что оттащила незадачливого медведя, уже донеслись взвизги и рычания мелких тварей. Мозг на это выдал новую картинку. Что-то вроде гиен. Мелкие, но много. А ещё у меня от них есть что? Что-то. И это что-то снова в седельной сумке. Хм, амулетик. Что с ним делать? О, капля своей крови в центр амулета и положить его на порог. Всё, ни одна мелкая тварь не зайдёт. Ну вот, можно сказать, я в безопасности. Продолжим? И, конечно же, да. С чего начнём? Естественно, с удовлетворением самых низменных моих потребностей на данный момент с еды. А еду ещё приготовить надо. Как? По-хорошему шашлык сделать, то есть тупо запечь над огнём. Повторюсь, как? Как минимум необходимо соль и шампуры. Где взять? Ну, конечно же. Вновь пошуровав в сумке, выудила мешочек со специями. По крайней мере, так утверждал нос. А под шампур я решила оприходовать один из тонких мечей, Той самой бинговой кучи, которую приметила, когда собирала дрова. Неплохой мечик, кстати. Нет, не буду портить. Что ещё? Закопавшись в кучу хлама уже конкретней, нашла ещё пару клинков, причём непонятно как, но поняла. Их мне жалко не будет. Вот и отлично. Ух, а медвежатина-то, оказывается, та ещё вкуснотень. Угу. Или я слаще морковки в этом мире ничего не ела. Меня вот что всё больше и больше удивляет. Мне действительно интересно. Я как будто ожила. Нет того тоскливого чувства одиночества и никому ненужности. Или это снова не моё мышление, а того дампирчика, в которого я, можно сказать, что всосалась. Слишком много странностей. Слишком. Мозг просто не понимает, за какую странность ухватиться. Вот поэтому до сих пор не в отключке от перегруза. Или наоборот. Вопросов тьма. Вариантов, конечно, как всегда, два. Первый, самый реальный — это игры моего больного разума. То есть на самом деле я доживаю свои последние часы, находясь в отключке от разряда тока. Вариант два — и тут уже начинается нечто невообразимое. Всё, что сейчас со мной происходит, самое что ни на есть реальная реальность. Я попаданка в своего перса. Скривившись, ещё пожевала, Проживав, настроилась на более благодушный лад и продолжила пытаться выстраивать более или менее логическую цепочку. Это ведь не совсем игра. Лошади не те, лес не тот. В храм мы заходили из обычного хвойного леса. Это же сплошные тропики. Ага, амазонские дебри. Но опять же, охрана храма — гризли, орк и друид. Один в один. И я тоже. Вроде бы. Тут же начала вспоминать, кто же, собственно, теперь я. Дампир. Ну, это понятно. Дитя Дампира и человеческая женщины весьма редки и нередко гибнут во младенчестве. Но если уж доживают до взрослой особи, то тогда хана всем неугодным. Угу, допустим, друидом, Заслужил Буратино модифицированный. Так, что дальше? Облизав пальцы, снова присмотрелась к своим рукам. Ну, если я правильно понимаю, то особь я вполне взрослая, иначе быть не может. В этой игре все персы взрослые. Вопрос только, насколько? Судя по рукам, я точно далеко не старик. Хотя, если опять же вспомнить мифологию этой игры, то взрослые вампиры и дампиры Выглядят не старше 25-30, причём до конца своих дней. Ну что ж, пора приступить к остальному досмотру. Пора. Неторопливо, потроша рюкзак за рюкзаком, всё больше хмыкало. Они у меня бездонные. А уж у орка, а вот так же лобяра. Был. У друида так и вообще оказалось большинство непонятых мной вещей, старательно откладываемых в сторону. Вот так рюкзачки. Хотя если опять же проводить аналогию с игрой, то это вполне ожидаемо. Только мой рюкзак был на 50 ячеек, причем я его еще не апгрейдила. А если брать для примера вместимости, то двуручная орочья секира, у которой одна рукоятка только больше метра длиной, а уж лезвие так и вовсе 40 сантиметров в диаметре, не меньше. Так вот, эта секира занимала восемь ячеек. То есть в рюкзак можно было запихать шесть таких секир и еще пару амулетов. Класс! А уж если меня не обманывает глазомер, то орка-рюкзак раза в полтора вместимее моего, а уж барахлата. В основном, конечно, всевозможные эликсиры, жизни, скорости, силы, на такие подсаживаешься в момент. Но да это его проблемы были. Что ещё? Не то, не то, не мой стиль. Хм, ого, а вот это уже намного интереснее. Я как раз дошла до вещей, которые, по идее, мы тащили в храме. Особенно меня заинтересовала пара на когтей. А вот это уже как раз мой стиль. Наплевав на осторожность и вроде бы даже неприязнь к реальному оружию, ерунда какая, тут же надел их на себя. Не успел я застегнуть последнюю клёпку, как по наручам пробежала едва видимая волна, и... Ох, ну нифига ж себе я мутант. Не енота мне надо было называться, а росомахой, точно один в один. Сжав руки в кулаки, с ни с чем не сравнимым удовольствием наблюдала, как из перчаток выходят когти. «О да, круть!» В мозгу тут же полыхнуло красным. Когти клана сумеречных. «Да ну, забодай меня, упырь. Они же бешеных бабок стоят, и можно сказать, что и вообще миф этой игры. Каких только рассказов о них не ходило. Говорят, к ним даже свой комплект одежды есть. Ещё бы и его найти. Ого, размечталась. Если мне память не изменяет, они же на сорок седьмой уровень рассчитаны. Или нет? Упрощённый вариант для попаданцев? «Хм, а давайте вы меня ещё какими-нибудь роялями закидаете. Ну, одежкой так какой, проводником, угу. Так, хоры мечтать. Надо бы и остальное разобрать. А вот и карта, она родимая. И снова какой-то странной модификации. Причём, как ни странно, моя. Играясь, не смогла удержаться от кривой ухмылки, что-то вроде планшетника с функцией «приблизить-отдалить», но при этом выполнена из плотного пергамента, который можно сложить в четверо. На минимуме был виден почти весь континент. На максимуме — названия городов, деревень и дороги между ними. Жесть. Вопрос только, где я? Моей пещеры на этой карте не видать. А если попробовать вспомнить карту игры? Хм, по идее, храм находился на юго-западе. На этой же карте на том самом юго-западе чернело пятно и надпись «Гиблый лес». Очаровательно. И вот в игре такого леса не было. Да и карта весьма отдалённо смахивает на игровую. Вот дерьмо. А я даже не представляю, в какую сторону тут выход. Или стоп. Я ведь как-то нашла эту пещеру. Снова положиться на инстинкты тела? В принципе, единственный вариант. Сама я даже костры-то толком разводить не умею. Всё умение тела. Вот только как долго это будет продолжаться? И, собственно, был ли у тела хозяин до меня? И как проверить? А может, я то самое тело, которое разыскивают все ближайшие государства, вылезу из леса и всё? Прости-прощай, дампирчик, нам будет тебя не хватать, но мёртвым ты смотришься лучше. Эх, ладно. С этим разберёмся по мере наступления проблемы. Надеюсь, таковая не наступит вообще. Что ещё я не разобрала? Еда и вода. Ну, с этим более или менее понятно. Вяленое мясо, хлебцы, сушёные фрукты и пара фляжек с, увы, всего лишь водой. На задании не пьём ничего крепче кефира? Хм. Письма? Очень интересно. «Нет, это напоследок. Пока же стоит упаковать всё, что я себе отложила, обратно по рюкзакам и положить поближе к зебракам. Мало ли что случится. Лучше быть готовой к экстренной эвакуации, чем потом кусать локти, что что-то в спешке забыло». Разобрала я и ту кучу хлама, оставшуюся мне в наследство от гризли. Ничего особо интересного. Лишь тот самый узкий меч, весьма похожий на японскую катану, но ну и несколько колец, выпавших из прогнившего свёртка. Это я возьму, остальное же интереса не представляет. Причем еще и своего добра сюда же добавлю. Точнее, не своего, а условно своего, орочьего. Но вот и все. Основное и более или менее ценное оружие я упаковала для дальнейшей продажи. Наличность пересчитала и разложила опять же по нескольким кошелькам. Золото отдельно и подальше. Основное серебро, которого набралось аж два кошеля, также в свой рюкзак. Себе же оставила медь и самую малость серебра. Так сказать, на текущие расходы. «Ну вот». Подложив пару коряг в костёр, продолжила разбор наследства. Амулеты и непонятные мешочки с травами друида, пары неизвестных эликсиров орка, кольца и те самые письма. Что удивительно, мои. Не помню я такого. Квестов вроде посторонних не брала, а те, что брала, так давно уже сделала. Ладно, чтём. Да, поторопилась я это письмами назвать. Скорее, путеводные записи. Да ещё несколько, судя по всему, книжных страниц, выдранных по случаю. С чего начать? Точно сначала. Где начало? Пофигу. Хм. Что странно, но текст я понимала. Причём ещё страннее, но на одной из книжных страниц я вычитала как раз примерные координаты храма и что она ждала внутри. Значит, это я привела их сюда. Мило. Странно только, что в обратный путь я отправилась не по прорубленной нами дороге. Что меня так смутило? Встреча с возможными конкурентами? Засада на более удачливых охотников? Странно. В этой игре убивать других персов запрещено. Хотя это уже далеко не игра. Ладно, разберёмся и с этим. Главное — дойти до ближайшего города. Так, а что это? О, любовное послание. Я офигею с этого парня. В смысле, с себя. Три письма, причём все свежие. Это я чую. И от трёх разных девиц. Человек, эльфика и... Оборотень? Вот извращенец. Не-не, братишка, ты у меня, можно сказать, нынче в монахе записался. По бабам я ни ни. Вот только и по мужикам похоже тоже. В лучшем случае морду набьют. Угу, отстой. Зато имя своё узнала. Иен Коуди. Ну вот, полезно, оказывается, перечитывать свою любовную переписку. Странно даже, что действительно не енот. А что, всяко может быть. Я уже ничему не удивлюсь. «Ладно, что ещё? Ещё один храм? Нет, скорее катакомбы. И где?» «Точно не в лесу, скорее в каком-то городе. Ещё интересней. И там тоже такие же бонусы лежат? Ага, и меня ждут. Прямо-таки вопятый. Яночка, приди, забери нас. Нам без тебя так плохо, так одиноко. Да, запомним. И, скорее всего, если не найдётся идеи получше, двинусь именно туда. Чем не вариант? Всё равно делать-то что-то надо. Так почему бы и не сделать именно это своим следующим квестом? А это что? А вот это уже и вправду что-то вроде квестового письма. В нём указание явиться к главе клана убийц столицы государства Малхой. На кой? Насчёт этого ничего, впрочем, как и сроки. Мм, странно, очень странно. Командировка? А где у нас это государство? На северо-востоке. Вспоминаем, куда светило солнце. Вроде в затылок. Значит, я на верном пути. Отлично. Ну что ж, план кое-какой есть, с этим определились. Дальше. Амулеты. Ни одной ассоциации. Впрочем, как и от трав и от эликсиров. Ладно, вроде места много не занимают. Разберусь позже. Может, и вправду, что ценное будет. Теперь кольца. Тоже ничего. Хотя вот это со змейкой мне чем-то приглянулось. Надену, пожалуй. Тельце у меня не дурное. Глядишь, что путное и произойдет. Кольцо, как влитое, село на средний палец левой руки и уже оттуда сверкнуло рубинами глаз. «Ну-ну, сверкай, пока сверкается». Почти перед рассветом всё же пару часов подремала. Странно, но мне этого вполне хватило, и я чувствовала себя прекрасно. Тело было свежим и отдохнувшим, и даже вчерашние боли в спине о себе не спешили напоминать. Вот только... Очаровательно. По нужде дампира тоже хотят пришлось искать где у этих штанов завязки и собственно справлять ту самую нужду в принципе ничего страшного брезгливостью я и раньше то не особо страдала а это теперь вроде как мое родное угу но все равно непривычно ладно надеюсь это единственное к чему мне придется привыкнуть ну естественно за исключением самого мира и всей этой ситуации то есть привыкать придется ко всему но все равно пока больше интересным чем страшно или неприятно подъем полосатый меэр жаждет нашего внимания Просто-таки млея от звуков своего голоса, не могла не усмехнуться. Скоро начну разговаривать сама с собой. Подойдя к валяющимся в повалку зебракам, покачала головой. Наверное, стоило их еще и расседлать. Ладно, мне простительно. Но сегодня вечером я обязательно это сделаю. Лошадки же лениво приоткрыв глаза, все как один зевнули, потянулись, словно огромные кошаки, и, наконец, встали. Вот и прекрасно. Особенно ценный рюкзак я закинула себе на плечи, Остальные же снова приторочила к седлам своего запасного транспорта. Хотелось бы сказать «парнокопытного», но, приглядевшись, поняла, ни разу не «парнокопытного». Лапы зебраков вроде бы и заканчивались чем-то вроде копыт, но в то же время и с когтями. Класс. Как же всё-таки они называются? Почему-то мозг на это упорно молчал. Лишь когда я вывела животин наружу, по пути, подхватив амулет-охранку да взлетела в седло своего монстра-коня, он выдал короткое «динг». И что? Вид, подвид или имя? А вот сейчас и проверим. Динг. Точно, имя. Тем лучше. Остальные пускай так и остаются. Зебраками. Динг. Вперёд, зубастый. Зубастый довольно оскалился, и мне показалось, что даже обрадовался тому, что я к нему обратилась. Неужели разумен? Как бы проверить. Следующие несколько дней происшествиями нас не баловали. Хищное зверье на нас не нападало, путников мы на своём пути не встретили. Единственное, что пару раз пришлось поохотиться самой. Забираки требовали мяса, брезгливо отказываясь от травы. Но и это было не в тягость. Раз мы наткнулись на выводок диких свиней, и не успел я подумать, как руки уже сами всё сделали за меня. Точные броски метательных кинжалов, и вот у нас уже две мёртвые тушки поросят. Килограмм так по 10-15 каждый. Их мы поделили по-братски, каждому по полпрося. Второй же раз мы начали с защиты. Причем напало на нас... М, бревно. То есть сначала-то оно было бревном, но когда мы проезжали мимо, это самое бревно решило, что не прочь нами подзакусить. И опять же рефлексы, действующие вперед разума. Куврок в воздухе, сжатые в руки кулаки, выпущенные тридцатисантиметровые стальные когти, и вот уже бревно противно довизгивает последние секунды своей жизни. Переведя дух, нахмурилась и вгляделась в монстра. И действительно, если не знать... «Не в жизнь от бревна не отличишь. Шкура, кора, лапы, ветки. Правда, клыкастая пасть ещё в наличии имеется. Причём зебраки его есть отказались. Странно, ядовитый». Решив расчленить ради интереса, достала из запасов мечик помощней и с резким хаком рубанула монстра. Фу! Вместо внутренности и запаха мяса и крови в нос долбанул аромат разложения. Невнятного цвета слизь, Тут же с шипением начавшая разъедать сталь меча, которую я моментально отбросила подальше. Фу, такой меч испортила. Чёрт, что с когтями? А нет, всё в порядке, слава тебе, модератор. Неужели я уничтожила нежить днём? Более чем странно. Хотя это же гиблый лес. Тогда ещё страннее, почему за три дня это первое нападение. Мне сопутствует удача или дело в неопознанных амулетах. Даже знать не хочу. «А что хочу, так это скорее выбраться из этого леса». Что удивительно, но каждый раз ближе к ночи мы натыкались на что-то вроде стоянок, такие мини-стоунхенджи, огороженные метровыми булыжниками поляны метров 15 в диаметре, причем внутрь пройти могли только мы, прочая живность доступа не имела. Проверено, во вторую ночь вокруг нас наворачивала круги стая гиена шакалов, но ни один не прошел вовнутрь. К утру же они убежали искать дичь подоступнее. И опять же, Это нововведение именно этого мира. Ни о чём подобном в игре речи не было. Тс. Задумавшись о происхождении полян и камней, я уже давно не смотрела на тропу, полностью доверившись Дингу. Он у меня зебрак умный, это я уже поняла. Хищник? Ох, русалка меня поймей, вот так змейка. Резкой остановкой я едва удерживаюсь в седле, расширенными глазами очумела, рассматривая перед собой змею гигантских размеров — Голова намного больше моей, но ну и, соответственно, окружность туловища не менее полуметра. О длине такой змейки я даже задумываться не хочу. Перегруженный мозг почему-то начал вопить сос. Неужели схамячут? Ну уж нет, не согласная я. Я уже три дня не мылась, у меня планы как минимум на трехчасовую ванну. Краем глаза, отметив, что Динго, походу, загипнотизировали, потому что слишком уж он неподвижен, осторожно отцепила руки от поводьев и, сжав кулаки, скрестила перед собой мгновенно отросшие когти. «Подавишься, тварь!» Змей же лениво переведя взгляд на меня застыл сам. Причем голова его находилась на полметра выше моей и приходилось смотреть из-под лобья, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Нападать первой не хотелось. Чешуя цвета травы и земли отливала сталью, и я просто была уверена, что это неспроста — Наверняка ведь по крепости ей не уступает. А когти у меня хоть и суперские, но... А змей, похоже, тоже что-то решал, потому что и сам нападать не спешил. И что, так и будем стоять?» Зло нахмурившись, ощерилась и даже почувствовала, как растут клыки. «Если так пойдёт дальше, мы можем не успеть до следующей стоянки». Решив, наконец, что ещё секунда и нападу сама, вдруг застонала от дикой боли в голове, а уж от раздавшегося за ней голоса так и вовсе выпучила глаза. «Приветствую, младший брат. «Приветствую, Глюк!» «Мало мне было чужого тела. Обычно в таких случаях белочки являются, ну или человечки зелёные. У меня же похоже, что змейка». Все эти мысли промелькнули в мозгу в секунду, пока я пыталась сморгнуть и всё-таки закрыть рот. А потом... Ну что ж, змейка так, змейка. Ничем не хуже белки. К тому же белок тут, походу, нет. «Приветствую, старший брат. А что?» В принципе, логично. По крайней мере, хуже не будет. Так, значит, это ты с уже третью луну с будоражишься. Э, выходит, что я. Есть недовольные? Разговаривать со змеем — это, конечно, дико, но, увы, это мой первый собеседник этого мира, не считая Динга. А значит, стоит узнать хоть что-то. Есть и есть, брат, но у тебя кольцо, а значит, ты вправе. Кольцо, кольцо. Это что ли? На мне всего одно кольцо. То самое, со змеёй. Ух, что теперь? Пропущусь, но не ходи больше сюда. -с, больше не пущусь. Ха, да не в жизнь. Хотя, а если нужда заставит? Тогда не обессудь, бери с собой побольше еды, сия я, много-с. И такой типичный злодейский ментальный ржач, что и мне стало смешно. Ну а что? Всё верно, змей большой жрёт много. И кажется мне, что ему просто скучно. Интересно, у него есть имя? Или просто змей? Страш леса? Самый главный едок? Кто? Полоса. Это он мне представился? Класс. ен Нет, ложь. Неужели? Яна? Да смешная ты, брат, с душой человечки-с. Классный глюк, жаль, с собой взять нельзя, «Поговорили бы по душам, глядишь, чего бы путного узнала?» «Можно с... дай руку с...» Скептически приподняв бровь, недоверчиво покосилась на довольно лыбящегося полоза. «И что, станет моим питомцем, свернувшись мини-змейкой на запястье?» «Ага, метров так двадцать минимум, и не менее нескольких тонн точно». «Не боись или боишься?» «Боюсь, боюсь, ужас как боюсь, но любопытство сильнее». Ненадолго задумалась и протянула левую руку с кольцом, предварительно разжав кулак и убрав когти. «Откусить вроде не должен, а вторая рука у меня наготове. Хоть поцарапать напоследок, но успею». «Не дёргайся, надо укусить. Сжав зубы покрепче, кивнула. «Ситуации нелепей не придумаешь. Практически сама сую свою руку змею, чтобы он меня цапнул. Дикость просто. Примеряясь к моей руке, и так и эдак, змей всё никак не мог определиться». «Ну да, клыки-то у него на расстоянии сантиметров, так тридцати друг от друга, а у меня ладонь раза в три уже». Наконец, тяжело вздохнув, змей решился. Один из клыков вонзился в кожу и прошил её насквозь, вместе между большим и указательным пальцем. Боль была чудовищной. Еле сдерживая себя, чтобы не заорать, скрипела зубами и сжимала пальцы правой руки, то убирая, то выпуская остальные когти. «Да хватит уже!» Примеряясь, как бы помочь ему отцепиться, сгруппировалась ответить тем же, но не успела. Он, наконец, вытащил свой клык из моей руки. И что теперь? Серьгу туда продеть? Да у меня теперь в руке сквозная дырень сантиметров в диаметре. Хотя нет, уже затягивается. Регенерация у меня всё-таки на уровне. Теперь ты с... совсем с всех змей, братс. За что? А то... Колявный сыр у нас я знаю где, да и рояли на дороге тоже просто так не валяются. У каждого своя цена. Твои знания, Санни. Мне они пригодятся. Ты смешная, а тут скучно. Са. Но, в принципе, теперь более ясно. Если я мыслю в том же направлении, что и он, то за память и знания Яны он сделал меня братом всех змей. Забодай меня, упырь, вот так бонус. Пока я медитировала на заживающую дыру в руке, змея отполз в сторону. «Интересного пути, брат, заходи с едой-с!» Лехое подмигивание, шипящий, свистящий смех вслух, и вот Полос уже пополз по своим, одному ему ведомым делам. «Удачной охоты, Полос!» «Ну вот, а нам тоже пора. Время всё-таки потеряно. Да и забраки. Отошли от гипноза. Отошли родимые, даже удивительно, что он их не потребовал в качестве откупного. Задумавшись над этим вопросом, вдруг услышала, как с той стороны, куда уполз змей, послышался предсмертный виск, затем мерзкий хруст, и снова всё стихло. Ну вот, теперь понятно. Нашёл еду по душе. А мне и правда пора. До стоянки мы добирались уже по темноте, причём я прямо затылком чуяла, что нас уже пасут. Твоюшки Кимору, не дамся. Уф, всё, успели. Вот она, виднеется, родимая. Занята? Леши и всех задери. Этого еще не хватало. Кто? Продираясь последние десяток метров, видела свет костра и чуяла запах еды. Обычной человеческой еды. То ли суп, то ли похлебка. Ну что ж, хозяева, принимайте гостя. Без вариантов.